Книга вторая. Глава девятая. По ночам мне снится, как горит муж. Во сне я чувствую запах бензина и вижу огонь, оплетающий его тело, как карапующиеся вверх глаза. Снова и снова он превращается в дым на моих несчастных глазах, и пламя вздымается вверх над его волосами, как у бога огня огни. Мужа звали Абдуллом. Мусульманское имя означает слуга. Он и был слугой всю свою жизнь. Почему а мне не назвала сына в честь короля? Как знать, тогда Абдул мог бы стать богатым и могущественным, как Рупал, глава моей старой деревни. Рупал Колдун, сильный как бык, владеет чёрной магией. Деревенские всё ещё помнят, как однажды он вынул из рта одной женщины живую змею и превратил её в птицу. Да я своими глазами видела, как он ходил по горячим углям и не обжёг подошвы. Да уж, гореть в огне приходится таким, как мы, обычным людям. В первом отчёте, который полицейские составили, когда Амн не хоронила старшего сына, а я ещё боролась за жизнь в больнице, говорилось, что преступление совершено неизвестными, хотя всем было хорошо известно, кто убил Абдулла. Но я потребовала, чтобы составили новый отчёт и занесли в него имена моих братьев как подозреваемых. В те тёмные дни только Анджали настаивала на справедливости. Анжелли пришла в больницу и сообщила, что Абдул мёртв. Она побежала звать врачей, когда я закричал и попыталась выдернуть капельницу. Она собрала деньги и заплатила за три операции, благодаря которым я теперь могу говорить и держать ложку рукой, оплавившейся как воск. Она сказала, что будет вести моё дело бесплатно, чтобы показать миру, что я принадлежу себе, а не своим братьям. Она была первым и последним человеком, сказавшим, что любовь к Абдулу не грех. и мне не нужно за неё наказывать. Не стану скрывать. Я боялась. Я никогда не была в полицейском участке, никогда не сидела напротив полицейского инспектора, здоровека, уважаемого человека и не смотрела ему в глаза. Согласно обычаям моей деревни, те, кто ниже рангом, должны всегда сидеть чуть ниже. Люди низшей касты должны сидеть ниже людей высокой касты. Младшие ниже старших, женщины ниже мужчин. Дома, когда мои братья лежали на кровати, мы с младшей сестрой Радкой сидели на полу на корточках. Так было всегда. Но в полицейском участке Анжали сказала, что я должна сесть на стул на одном уровне с инспектором. Никто не хотел, чтобы дело снова открыли. Моя свекровь сказала, что я и так принесла им одни несчастья, выйдя замуж за её сына. Соседи-мусульмане жаловались, что из-за меня их маленькая деревня в опасности. Все соглашались, что мои братья индуисты поступили правильно, отомстив за бедствие, которое я навлекла на семью, обручившись с Абдулом. Даже соседи и друзья Абдула, те, что его любили, считали, что он поступил противоестественно, приведя в дом невесту индуистку. В Бирваде есть поговорка: «Мангуст рядом со змеей не ложится». Индуисты и мусульмане как мангуст и змея. А еще соседи сказали: «Разве смогу я выиграть процесс против братьев?» Если женщине самой природой уготовано быть слабее мужчины и подчиняться его власти, сам Рупол заявил, что к нему явился Бог и предупредил, что мне предстоит тысячу и один раз переродиться нищим существом, если я не отзову заявление на братьев. Мол в следующей жизни я стану презренным червем и буду ползать под ногами у людей, а те меня топтать. Так действует индуистский закон перерождения и кармы. Если я продолжу своё злое дело, грозился Рупал, то навек застряну в повторяющемся круге жизни и буду каждый раз рождаться всё более и более неизменным созданием. Мой кармический долг простить братьев и покаяться в грехах. Рупал предупредил, чтобы я не слушала Анджали, мол, её дьявол прислал, чтобы меня развратить, она исчадие ада. Когда посланник Рупала сообщил мне об этом, я сразу поняла, что должна сделать: послушать Анджали. Меня и так мужчины всю жизнь топтали, и так относились ко мне как червю. Даже если бы сам Бог придавил стопой мою голову ниже, чем сейчас, я бы уже не пала. И зёрнышко, маленькое зёрнышко, что росло в моём животе, что я скажу этому зёрнышку, когда оно спросит, сделала ли я что-нибудь, чтобы восстановить честь его отца и отомстить за его гибель? Ради моей маленькой Абру я ходила с Анджали в участок и спрашивала, внесли ли братья в список обвиняемых. Мудрая Анджали знала, как поступить. Она рассказала обо мне Шеннэн, женщине с волосами красными, как огонь. Узнав, что белая женщина иностранка интересуется их липовым расследованием и задаёт вопросы, полицейские занервничали. Братья отняли у меня мой брак. и превратили его в головешки. Рупал пытался меня запугать, сказал, что я превращусь в червя. Так было всегда. Тысячу лет назад даже наш бог Рама испытывал добродетель своей жены Ситы, заставив её войти на костёр. Огнипарикша испытание огнём. В отличие от меня, Сита вышла из огня невредимой. Впрочем, я же не была женой бога. Я была женой простого смертного, доброго человека. Я рассказала об этом Анджали, и та велела мне забыть о старых сказках. "Послушай, Мина", сказала она. "Когда ты смотришь на себя в зеркало, что ты видишь?" Я заплакала. "Лицо, которым пугают малых деток", ответила я. "Изувеченные руки Колеки". "Именно", кивнула Анджали. "Поэтому ты должна научиться заглядывать внутрь себя, смотреть на себя по-новому и видеть истинную Мину". Огонь многое у тебя отнял, но ведь что-то осталось, понимаешь? Я не понимала. Тогда Анжали сказала кое-что, чего я раньше не знала. Она объяснила, как закаляют сталь в огне.